Глава 14. Мой внутренний голос не ошибся. Преследования продолжили десяток всадников, но ошиблись паны, причем ошиблись три раза. Первые, когда подумали, что мы понадеемся на русские овось, я же наоборот, освободил Фатея с Гришей от всех обязанностей, взвалив на них ореградную разведку. Нам и так не хватало людей. А сейчас все к вечеру. Банально валились с ног от усталости. Похоже, мы переоценили свои возможности. Или надо срочно что-то придумывать с наемным персоналом, или избавляться от части добычи. Вторая ошибка. Преследователи не ожидали, что у нас на вооружении окажется мощная подзорная морская труба. Мой трофей от бывшего английского капитана, который даже в Москве купить очень непросто. Так что Фатей их обнаружил задолго и больше не выпускал из внимания. И третья ошибка, что связались с нами, а вернее со мной. В отличие от других, я уделял много времени качеству и количеству экипировки и вооружению. Выросший на понятиях 21 века о плотности огня оружия не распродал лишние огнестрельные образцы а наоборот, старался нарастить лучшие образцы. Тут еще пребывали в заблуждениях теории «пуля-дура-штык-молодец» Суворова, но только не я. Это было справедливо в прошлом веке, где почти не было нарезного и многозарядного оружия. Сейчас же ситуация в корне изменилась. А наши начальники, как обычно, вырвали слова из текста, как им лучше, а главное дешевле. В оригинале это звучит так. «Бери пулю на три дня, а иногда и на целую компанию, как негде взять. Стреляй редко да метко, штыком коли крепко. Пуля обмешулится, штык не обмишулится. Пуля дура, штык молодец». Эта же мысль Суворова встречается в другом его афоризме. «Штыком может один человек заколоть троих, где и четверых, а сотня пуль летит на воздух». Заветы Суворова. «Я сам занимаюсь саблей и другим холодным оружием, но больше для тренировки. Не исключаю и для работы ночью, или, если понадобится, для тишины. Ну и всякое разное в жизни тоже, как показала практика, бывает». Ведь и в покушении на мою драгоценную тушку меня это уже не раз спасало. Неспокойное время. Даже дворянам постоянно нужно быть начеку. Основной же упор сделан на огнестрельное оружие. Ружья у нас пристреляны и с подправленными стволами в ложах на один уровень. Пришлось повозиться. Все наши ружья капсульные, не считая новых трофеев. Но я и от таких избавлюсь. Что-то из разукрашенных ружей на подарки пойдет. Навески иностранного пороха и пули одинаковые, завернутые в влащеную бумагу в специальных патронтажах. Измененная пуля служит сразу и пыжом. Заряжать и перезаряжать все научились быстро. Стреляют же в бою пока самые умелые, остальные заряжают. Казачий способ. Первую остановку мы сделали в старинном городе Борисове. Сюда хоть и с большим трудом, но добрались. Помогла в этом новая дорога, позволившая увеличить скорость передвижения. Сам уездный городок Борисов на бокатом склоне берега реки с мостом, полное захолустье, какой-то весь зачуханный. Хорошо, если живет тысяч пять жителей. Хотя есть и каменные здания, но с новогрудок и близко не сравнить. Эхо войны тут еще не преодолели. Наверное, город начал развиваться только со строительством шоссе и нового моста. Знаменит только тем, что в Отечественной войне 1812 года Березинская переправа стала самой мрачной страницей истории войн Наполеона. Французы до сих пор употребляют слово «березина» и неистого крестятся», хотя по большей части сами тут облажались. Расположились недалеко от полицейского участка на частном лугу с небольшой беседкой и хорошей травой в левой части города. Рядом рынок, как обычно в таких случаях на берегу реки, недалеко и мост, который нам хорошо видно. Мост деревянный и чем-то на понтонный похож. Интересно, как тогда он зимой? Может, на зиму разбирают, чтобы не сломался? Видно, что мост только недавно построенный. Нет еще ветхости дерева. Сам мост узкий. Два больших дилижанца, как у меня, могут и не разминуться. Берега вдоль реки лесистые и очень высокие. Кое-где будет и метров 15, ширина реки метров 300. так что Наполеону и французам тут было не сладко. Удивительно, что смогли убежать. Талант, однако, почва вокруг песчаная и с травой плохо. Из-за нее мы на луке позарились. Умудрились и клумбы с цветами помять, хотя и не хотели. Хозяин дома, хмурый мужик лет под 40, Выбежал ругаться, получив 3 рубля с сигнациями и заверение, что завтра или послезавтра уедем, отстал. Правда, не сразу, а после того, как я вытащил револьвер, демонстративно крутанув его на пальце. Хозяину этого хватило. При других обстоятельствах я действовал бы по-другому. А сейчас вымотался, а еще ночь впереди. Не успели расположиться, как пришел полицейский. Хозяин, наверное, успел пожаловаться. Быстрый какой. Частный пристав Крупин Сергей Юрьевич. По какому праву вы без разрешения хозяина тут остановились? Ох, не задание, а расстройство. Как началось через пень-колоду, так и продолжается. Один убитый, второй раненый. Часть команды действует без приказов. Мне же опять придется тыкать мандатом, оставляя за собой след. А надеялся на Забеллу свернуть. Дилетант. В общем, как говорят, первый блин комом, а не четкая боевая операция. Черт, ну нет у меня достаточно опыта такого командования. Элементарные ошибки делаю одну за одной. И как назло. Пристав, а хотите заработать? А заодно и депешу потом напишите. Смотришь, еще и начальство наградит. Устало отвечаю ему я. «А, «Э -э да?» – опешил усатый дядька. «Вот мой мандат. Выполняю специальное задание из столицы. А за нами охотятся бандиты. Сейчас они в версте от города. Надо разбираться быстрее, пока не стемнело». «Ну, а как?» Прочитав мандат, поднял на меня глаза пристав. Не знаю, что он имел в виду, но отвечаю. Трофей. Мне нужны люди для охраны ночью и завтрашнего дня, а потом сопроводить в Смоленск. Каждый получит лошадь и другие трофеи. Нужно минимум еще двоих, умеющих обращаться с оружием, и срочно. Если посмотреть, как одет пристав, то ему от трофеев грех отказываться. И это еще он на государевой службе. Попробую. Затем он развернулся и ушел. Я подошел к костру, где готовили и отдыхали почти все. Сильно ругаться пропало всякое желание. Да и сил нет, если честно. Гнать Семена тоже не выход. И так людей нет. Да и Фатей тогда может уйти. А это будет катастрофа. «Так, слушайте сюда. Повторять больше не буду. Первый и последний раз говорю. Если еще кто-нибудь выкинет что-то, как Семен или Петр, выгоню из отряда пинком под зад. А то что-то распустил я вас. Сплошная самодеятельность». «Хорошо, хоть командовать по расположению лагеря уже не надо. Каждый и так знает, что ему делать». Пока готовили лапшу с салом, пришел пристав с двумя мужиками. Хотя с одним. Второй пацан лет 17. Вот их я и направил к Фатею на помощь. «Ложись, Сергей Юрьевич. Сейчас до двух ночи поспим, а потом у нас с тобой будет задание». И подаю ему матрас с одеялом. Нужно найти место для засады за мостом. «Барин Дмитрий Иванович!» Тихо будет меня, Максим. Да что такое? Только же заснул. Открываю глаза и вижу звездное небо над головой. Что случилось, Максим? Тихо отвечаю ему. Паны ночью мост перешли, докладывает он. Твою же мать, решили нас из засады подловить, как мы их. Молодцы, учатся. И что нам теперь делать? Тупо пытаюсь руками растереть лицо. Плохо, надо умыться. Так, нормально. Умылся из фляги с помощью Максима. Что делать, что делать? В индейцев играть. Вот что делать. Посетила меня неожиданная мысль. Переправиться на лодке через реку, подкрасться и напасть самим. И действовать на коротке. У меня два револьвера, Моретту отдам Максиму, Фатей тоже с Мореттой, плюс обычные пистолеты, еще и арбалеты захватить. А вот перьев и боевой раскраски нет. Сихидничал внутренний голос. Значит, идем я, Фатей, Ремис и Максим. Ну и Крупина захватить. А то иначе жирно им будет такие трофеи за охрану и поездку до Смоленска. Надеюсь, он со своего охотничьего ружья не промажет. Хотя нет, он больше как проводник нужен. Надо ему только куртку Петра временно дать, чтобы не отсвечивал. А на следующий раз, если выживем, необходимо позаботиться о запасной полевой форме на всех. Итого нас пять человек. И скальпы после всего снять не забудь. Будешь в Москве хвастаться. Опять влез внутренний голос. Тьфу ты! Вот же прилипла дурная привычка разговаривать с самим собой. Как будто во мне спорят два человека. Один девятнадцатого века, а второй с двадцать первого. Сергей Юрьевич, срочно нужна лодка на пятерых. Бужу пристава. Через некоторое время нашлась убогая лодочка. За раз перевести можно не более двух человек с оружием, и то осторожно. Оставив охрану моста под командованием Воробьёва, начали переправу. Сначала местный рыбак отвёл лодочку подальше от моста за изгиб берега реки, так как я почти не сомневался, что за мостом будут наблюдать паны. Даже если и не будут, будем делать всё по-взрослому. На будущее такая тренировка тоже понадобится. Дождались утреннего тумана и поплыли на тот берег. Понадобилось три раза туда-сюда гонять лодку. Ух, на таком убожестве и плыть-то страшно. И почему нет резиновой лодки? Ведь такой случай с переправой явно будет повторяться и повторяться. В Москве в одном магазине на Тверской я видел непромокаемые плащи Чарльза Макинтоша. Тогда я только приценился. Уж очень цена меня впечатлила в 60 рублей за простенький плащ. В 1823 году шотландский химик Чарльз Макинтош, проводя очередной опыт, измазал рукав пиджака раствором каучука. Спустя некоторое время заметил, что рукав пиджака не промокает, Он запатентовал это изобретение и основал компанию Charles McIntosh Co. по производству непромокаемых изделий Маккинтошей. Примечание автора. Раз есть непромокаемая одежда, то, может, и резиновые лодки есть. Надо с Мальцевым на эту тему поговорить. Может, он что подскажет? Сырость от воды и утреннего тумана Легла на одежду и оружие. А вот это уже плохо. Как бы осечек оружия не случилось. При высадке сначала пришлось проламываться через прибрежный кустарник выше головы. Потом, чуть ли не на карачках, помогая друг другу, забрались на берег. Крупина и остальных еще на том берегу предупредил, что разговаривать нельзя, а лучше общаться жестами. И еще быть очень внимательными и не спешить. Успеем. Теперь основная работа Фатея. Ну и мне у него заодно поучиться в боевой обстановке. Когда раскрыли заплечные мешки и начали собирать арбалеты, Крупин вытаращил глаза и открыл рот. Причем это было так комично, что все еле-еле смогли удержать смех, И только после моего кулака. Фатей идет медленно и аккуратно в сторону моста. Тут недалеко. Часто останавливается и принюхивается, как собака. За ним я с арбалетом на готове, потом остальные. Сначала я не понял смысл этого, но потом сообразил, что он вынюхивает запах дыма от костра. Тут он прав. Ночь и утро довольно прохладные и сырые. Так что вряд ли паны в стороне не разоргли костерок на стоянке. Так, похоже, унюхал. Потом начинает подкидывать сухие травинки, определяя направление ветра. Понаблюдав и подумав, дает знак рукой и двигается влево. Боится, чтобы нас не унюхали их лошади. Некоторые боевые и обученные лошади могут с успехом выполнить роль сторожевых собак, хоть и не так успешно. Это опять дает мне повод задуматься, что нужны собаки и дрессировщик. Ну, тут такой вряд ли есть, а вот охотника, воспитывающих собак, найти можно. Нам понадобилось около часа поиска, чтобы найти стоянку врагов. Поляки, хотя там, возможно, есть и другие национальности, Расположились в небольшой лощинке, покрытой кустарником. Стреноженные и привязанные кони тут же. Вот только нормально подобраться к спящим можно лишь с одной стороны. И так, чтобы это было не со стороны моста. И, как назло, между нами будут кони. Придется стрелять через табун или частично оббегать во время боя. Плохо. Ну, никто не обещал, что будет легко. Утреннего тумана практически нет. Скоро наступит полноценное утро и будет теплый весенний день. Как жаль, обстоятельства выше моего желания. Лучше я бы с удочкой посидел на берегу, а не с трельбой с утра пораньше по живым мишеням занимался. 11 лошадей. И недалеко восемь спящих людей около костра. Не понял. А где еще трое? Долго рассматриваю в подзорную трубу окрестности. Меня дергает за рукав Фатей и показывает на дерево, где на небольшой высоте в ветвях прячется наблюдатель. Ух, как он нас не заметил, ума не приложу. Может, потому что он смотрит в сторону моста, а не назад? Или... Прикимарил под утро. «А где другие?» «Пожимаю плечами и показываю, что не могу найти двух других. Что такое изображает наш следопыт?» «Непонятно». «Надо ему японца репетитора нанять из театра кабуки. Чтобы научился, а то хрен разберешь». Влез опять ехидный внутренний голос. «Отстань! Не до твоих!» «Ага, похоже, что две лошади грузовые, и других дозорных искать не нужно. Тоже кривляюсь как дурак, пытаясь повторить, что я правильно понял. Похоже, разобрались. Отдаю команду Максиму, чтобы он снял сторожа с арбалета. Мы же пока начинаем готовиться к нападению. Ждем». Макс аккуратно и медленно подбирается к дозорному. Опять убеждаюсь, что из нас он больше всего подготовленный в таких делах. Явно имеет опыт. Ну что же, спасибо Шварцу за то, что мне его отдал. Надо с ним еще поговорить на эту тему. Может, что и посоветует. Или кого? В момент выстрела Макса из арбалета дозорный дернулся. И стрела прошла мимо. Неужели почувствовал взгляд? Слышал я такую теорию, но вот... Правда ли? Стрела впилась в ствол рядом с деревом и наблюдатель попытался спрыгнуть. Максим, недолго думая, побежал к нему и стал палить в него с Но ну, мы-то чего отстаем? Не в театре же. Начинаю палить из пистолетов спящих людей. Не знаю, как там с двух рук у других, но я с этого чудовища килограмма на 2-2,5 могу стрелять за раз только с одного. Причем еще и держа двумя руками. Люди около костра не успели подняться, как оказались под градом пуль, налетевших на них моих подчиненных и меня. Лишь некоторые успели откатиться в сторону, хотя им это и не помогло. Я стрелял с колена, делая пару шагов после выстрела, успев расстрелять и разрядить два пистолета. Отдача, несмотря на то, что дымный порох, довольно ощутимая. Мариетта в этом отношении мне нравится гораздо больше. Через секунд двадцать закончилась эта бойня. Досталась и лошадям. Кто уж там промазал, решил не разбираться. Одна лошадь убитая, вторую пришлось добить. Хотя их и жаль как раз больше всего. «Так, грузим все, кроме убитых лошадей, и едем в лагерь». Отдаю команду. «Сергей Юрьевич!» По приезду в лагерь отправь своих, чтобы вывезли убитых лошадей. Себе заберете. Мм? Вопросительно смотрит на меня. Да не надо мне ничего. Мертвых людей потом зароете. И что тут видел? Не болтай! Грожу ему пальцем. В лагере трупы быстро обыскали, загрузили добычу на лошадей и повели через мост на свою стоянку. Все ценное, добро нажитое непосильным трудом, что привезли с охоты, распихали по повозкам. Из всех трофеев меня только сильно заинтересовало одно седло, больше напоминающее современное следующего века. 19 века седла маленькие, передний рожок с лукой неудобные, крыльев практически нет, потников тоже нет, как и боковых подушек. Полноценные попоны большая редкость. Переметные сумки и передние кобры отсутствуют. В общем, сплошное расстройство. Возможно, что в Европе с этим лучше. Не знаю, пока не видел. Я пару раз ездил в прошлой жизни на лошади шагом на экскурсии минут по 30. Вот и весь мой прошлый опыт. Приблизительно знаю, но вот чтобы заказать Никак не решался. Боялся, что засмеют. Тут же все с детства на лошади. А я еще тот наездник. Зато теперь есть образец, а кое-что и я дополню. Удивительно, но даже мои люди, часть шмоток, не стали снимать с убитых. Похоже, насытились трофеями уже все. Это меня радует. Тем более домой еще путь не близкий. Утро и первую половину дня потратили на приведение себя в порядок. Проверил Петра, который очнулся и лупает глазами. Закупили свежих продуктов, меняя их на трофеи. Я наотрез отказался платить наличкой, а разного дешевого барахла у нас куча. Вот и меняли. Сменяли и надоевшую мне собаку на шесте. Хоть и хороша, но ну ее. Да и место на телеге только занимает. Караван с увеличившимся количеством людей и лошадей пересек мост и потянулся по дороге. Впереди, как обычно, Фатеев в дозоре, сзади Гриша с Архипом. Оглядываясь на мост и реку. Граница, Березина, дальше наша земля.